Глава седьмая. Обманутые ожидания мистера Чисакера. Когда мистерис Гринау осталась одна после достопамятного обеда, данного ею обоим ее поклонникам, она задала себе не на шутку вопрос, как поступить при настоящем положении ее дел. Три выхода открывалось перед нею, Она могла принять предложение мистера Чисакера, могла взять капитана Бельфильда и могла подать карету как тому, так и другому. Многое говорила в пользу мистера Чисакера. Спальни, наполненные мебелью красного дерева, в немалой мере содействуют удобствам сей бренной жизни. Кучи удобрения... хотя и не совсем уместны в романе, но очень полезны в сельском хозяйстве, а мистерис Гринау вовсе не пренебрегала существенными благами жизни. Что же касается до личности их обладателя, то мистерис Гринау понимала, что при всей его шероховатости умная жена всегда сумеет исправить или, по крайней мере, смягчить эти недостатки». Но она была уже раз замужем по расчету. Как она в настоящем случае, не обинуясь, признавалась перед самой собой. А теперь, думала она, не худо бы отведать брака по любви. Первый ее брак задался как нельзя лучше. Ухаживание за стариком Гринау было для нее не слишком обременительно, и не затянулась в долгий ящик. Награда за труды вполне соответствовала ее ожиданиям, и она питала искреннее чувство признательности к его памяти. Женщина она была самым счастливым характером. Природа наградила ее отличным пищеварением. На прошлое свое и на будущее она глядела равно светло. К чему же жадничать? Рассуждала она сама с собою. Денег у нее и своих довольно, а потому ей не надо в на денег мистера Чисакера. На этом она и порешила. Но в то же время порешила, что не худо бы присовокупить спальни с мебелью из красного дерева к родовому имуществу Вавазоров и схлопотать, чтобы они достались ее племяннице Кэт. Теперь... Ей оставалось решить, идти ли ей замуж по любви. И если да, то остановить ли свой выбор на капитане Бельфильде? Как ни странным это покажется. Но ее не пугала ни бедность его, ни плутоватость, ни наклонность к вранью. «Что за беда?» — думала она. что он врет небылицы про свои инкерманские подвиги. Разве и у нее нет своих инкерманов, которые она умеет пускать в них не хуже самого капитана Бельфельда? У него есть долги. Это так. Но что же прикажете делать человеку, когда у него нет наличных денег? Она и сама забирала в долг корсеты и перчатки, До Гринаусской период своих похождений страшила ее опасность совсем иного рода. Кто поручится ей, что в одно прекрасное утро другая миссис Бельфильд не предъявит свои права? А ну, как окажется, что он совсем не капитан, а какой-нибудь искатель приключений самого низшего разряда, Впрочем, ее успокаивало то соображение, что мистер Чисакер, знавший его столько лет, наверное, не приминул бы выболтать всякое обстоятельство, говорившее не в его пользу, если бы оно было ему известно. Но, как бы то ни было, она находилась в нерешимости, как ей распорядиться капитаном Бельфельдом. Часу в десятом вечера Жанетта принесла своей госпоже обычный ее ужин, состоявший из арагута, к которому прибавлялось небольшое количество хайроса. «Жанетта?» — обратилась к ней миссис Гринау, размешивая сахар в стакане. «Я боюсь, что наши гости повзовыви сегодня друг с другом». «А то как же бы вы думали, сударыня? Еще бы им не грызться!» При подобного рода разговорах Жанетта обыкновенно становилась за стулом своей госпожи. Если разговор затягивался, она понемногу опускалась на кончик стула, и обе женщины продолжали беседовать вместе. Причем Жанетта никогда не забывала, что она служанка, а мистерс Гринау не упускала из виду, что она госпожа. «Но скажи, пожалуйста, Жанетта, «С какой стати им ссориться? Это ужасно глупо!» «Не знаю, сударыня, глупо ли оно или нет, только оно вполне естественно. Если бы за мною два молодчика волочились в одно и то же время, то меня нисколько не удивляло бы, что они друг другу головы норовят размозжить. Иные девушки еще нарочно для потехи натравливают своих обожателей друг против друга». «Ну, на мой вкус, и одного обожателя за раз довольна!» «Ты еще очень молода, Жанетта!» «Так-то оно так, сударыня! Но что же из этого?» «Даром, что я на вид такая молоденькая, а не потаюсь, бывали и у меня обожатели!» «Неужто ты воображаешь, что я хочу окружить себя обожателями, как ты их называешь?» «Этого я, сударыня, не знаю. Может быть, вы этого и не хотите, да, тем не менее, они около вас увиваются. Я того только и жду, что, не доехав до Айлимида, они садят друг другу по пуле в лоб. Разве-разве за пуншем поуспокоятся, а то о, дело плохо». И, сказав это, Жанетта тихонько опустилась на стул. «Ах ты, губенькая!» Да они сегодня вовсе и не вернутся вместе в ой лимит мит Возве ты не заметила, что капитан Берфельд ушел от меня раньше мистера Чесакева? Как же, сударыня, заметила. Только я поняла это так, что он, может, отправился за пистолетами. Не беспокойся, Жонетта, дуаться они не будут. Дуэли теперь вышли из моды у джентльменов. Неужто, сударыня? «Но в таком случае, конечно, дамам теперь повольготнее. Может статься со временем, и наш брат переимет эту моду. Дай-то бог, мне она будет на руку, потому что человек, я миролюбивый, и терпеть не могу смотреть, как это мужчины грызутся промеж себя». «Так вы говорите, сударыня, что мистер Чисакер и капитан Бельфильд не подерутся друг с другом?» «Да нет же, глупенькая, выкинь ты эту мысль из головы!» «Так вот как?» «А я была только того и ждала, что эту историю напечатают во всех газетах, и чего доброго один из них лишится жизни, только не знала, кому-то из них лучше быть убитым. Я уж так про себя решила, что капитан Бельфильд ни за что не получит смертельной раны». А кроме разве сердечной раны? но это, сударыня, сами знаете, совсем другое дело. Но скажи на милость, Жанетта, с какой стати им ссориться? Ведь глупее этого ничего выдумать нельзя. Так, сударыня, глупо ли оно, умно ли, я не знаю. Только не ссорится им никак нельзя. Есть, конечно, такие вещи, которые можно поделить поровну. «Ну, а этого добра не поделишь». «Какого такого добла, Жанетта?» «Да вашу милость, сударыня». «Меня удивляет, Жанетта, как ты можешь говорить такие вещи, как будто я в моем положении хоть одним словом дала кому-нибудь из них плава надеяться». «Сама ты знаешь, что это неправда, и грешно тебе говорить такие вещи!» И мистерс Гринау привела в действие носовой платок. Жанетта в знак раскаяния тоже сочла нужным поднести фартук к глазам. «Что и говорить, сударыня! Мы все время держали себя примерным образом, и уж подлинно можно сказать, чтобы вы мученица были!» «Это правда, Жанетта?» «И не ваша вина, что джентльменам дурь взбрела в голову. Но мне поисковано знать, что они посовились. Сама-то знаю уж, какие они были друзья закадушные. Просто, можно сказать, души друг в друге не чаяли. А вот когда от вас выйдет решение, либо тому, либо другому...» «Тогда все опять пойдет на лад». Тут произошла небольшая пауза. «Мне так думается, сударыня, что мистеру Чесакеру вашим мужем не бывать. Оно, конечно, денег у него и куры не клюют. Что мне в его деньгах, Жанета? Я всегда буду относиться к мистеру Чесакеру, как к доброму другу, который не оставил меня в поводу тяжелого испытания». Но более чем другом он для меня никогда не будет. Так стало быть, вы предпочтете капитана, сударыня. Мне и самой всегда казалось, что уж коли выбирать, так выбирать капитана. Он, супротив мистера Чесакера, куда из себя вантажнее будет. Да мне-то, оно, дуфа моя, все вовно, что пятый, что десятый, ну а что беден он». Так и то сказать, что проку в излишнем-то богатстве? Была бы только с его стороны любовь, а денег у вас и своих довольна. «Говорят тебе, что оно мне все равно, что пятый, что десятый», — повторила миссис Гринау. «А будто оно и всегда так будет», — отважилась Жанетта уже на прямой вопрос. «Однако на что же это похоже?» «Скотовых этапов служанки стали себе позволять доплашивать свою госпожу, рассявшись на стуле. Ступай спать, слышишь ли? Скоро десять часов». «Что же я такого дурного сказала, сударыня?» — спросила Жанетта, вставая со стула. «Сама я виновата, что избаловала тебя», — продолжала миссис Гринау. «Извольте идти вниз и ложиться спать». На будущей неделе мы уезжаем отсюда, и надо будет перед укладкой пересмотреть весь мой гаудью-моб». Когда мистер Чесакер проснулся на следующее утро, первую его мыслью была миссис Гринау. С горьким чувством припомнил он те жалкие истины, которые она ему высказала накануне. «Да...» Теперь он и сам видел ясно, что не так взялся за дело ухаживания и твердо решился избегать наперед подобных же приманок. Она поставила ему в упрек, что он слишком мало распространялся о своей любви. Что ж, он немедленно исправит эту ошибку. Она не велела ему через каждые пять слов хвастаться своим богатством. С этой минуты он о своих деньгах не заикнется — Ему и в голову не приходило, что дело его в конец проиграно. Сказать правду, ему порядком надоела вся эта процедура ухаживания, и он от души желал скорейшей развязки. Но он вовсе не был расположен отступиться от своих притязаний. Итак, он решился еще раз попытать счастье, и для этого стал собираться в Норвич». На этот раз он не надел ни шитой рубашки на розовой подкладке, ни лакированных сапогов, столь жестоко осмеянных капитаном Бельфельдом, но тем не менее наряд его отличался большой изысканностью. На ноги он напялил кожаные яркого цвета штиблеты. Он надел новый охотничий казакин, из украшенный очень вычурными пуговицами и жилет с необыкновенным шитьем, изображавшим лисьи головы. Наряд его довершался шляпою с низкой тульею, перчатками из собачьей кожи и хлыстиком. Подкатив к гостинице, где он обыкновенно останавливался в Норвиче, он передал вожжи-содержателю гостиницы, выпил в буфете рюмку вишневки и твердыми решительными шагами направился к дому своей возлюбленной. том мне трусить перед бабой?» Рассуждал он самим собою. Однако, проходя мимо знакомой кондитерской, он завернул в нее и выпил еще рюмку вишневки для куражу. «Мистерс Гринау дома?» Утвердительно обратился он к Жанете, не удостаивая даже выразиться в форме вопроса. «Как же, сэр, дома?» Отвечала Жанетта, разом смекнув, что тут затевается что-то решительное. Минуту спустя он очутился лицом к лицу с своей богиней. — Мистер Чесакер, вас ли я вижу? Как это вы попали в Норвич не в базаунный день? Этими словами встретила его вдовушка. — Странное дело. Почему бы ему не побывать в Норвиче и по простым дням, так же, как и всякому другому? Или уж в самом деле воображают, что он так и прикован к своей ферме? Нет, он должен показать в добушке что она ошибочно о нем судит. «У меня, мистерис Гринау, нет положенных дней, чтобы ездить в Норвич», — отвечал он. «Я вообще из тех людей». про которых никто наперед не может сказать, что вот они сделают то-то и то-то. В одном только смело можно за меня поручиться на всякое время. Это что я плачу чистоганам». Но тут он вспомнил, что ему запрещено хвастать своими деньгами и постарался загладить свою ошибку. «Можно, пожалуй, и еще кое в чем за меня поручиться, но да об этом мы пока не станем говорить». «Что ж вы не садитесь, мистер Чесакел?» «Покорно благодарю. С вашего позволения я на минутку присяду. Мистерис Гринау, я в таком ужасном состоянии духа, что должен непременно выйти из него так или иначе. Не то я с ума сойду и бед больших наделаю». «Боже мой, что с вами такое приключилось?» «Вы, если не ошибаюсь, собиваетесь на охоту?» проговорила мистерс Гринау, осматривая его наряд. «Нет, мистерс Гринау, я не собирался на охоту. Оделся я так потому, что думал было поохотиться по дороге сюда, но почему-то не мог сделать ни одного выстрела. Переодеваться мне не захотелось, вот я и явился к вам в этом наряде». Лишь ли так рассуждать, не все ли равно, во что одет человек? Действительно, все равно, лишь бы он был одет привычно. Надеюсь, мистерис Гринау, что меня в этом отношении нельзя упрекнуть. Еще бы! Вы одеваетесь не только привычно, но даже щегловато. Ну, за этим я, мистерис Гринау, не гонюсь». Я люблю, правда, чтобы на мне все было аккуратно. Есть люди, которые думают, что уж коли человек обрабатывает свою землю, то он и должен ходить вечно в грязи. Они, конечно, правы относительно тех хлебопашцев, которым мы самим-то надо кормиться землей, да еще и ренту платить». Тут он вспомнил, что опять коснулся запрещенного предмета разговора и вовремя остановился. «Но опять-таки повторяю». «Не все ли равно, что у человека на плечах, когда на сердце у него кошки скребут?» «Не знаю, мистер Чесакер, какая у вас может быть каучина, но мне это состояние духа слишком хорошо знакомо с той повы, как я лишилась моего милого Гьянау». «Мистер Чесакер решительно не знал, как ему приступить к задуманному объяснению». Последние слова безутешной вдовушки ни на волос не уменьшили затруднительность его положения, а между тем он ясно видел, что надо же договориться до чего-нибудь решительного. Пора темных намеков прошла. Не сама ли мистер из Гринау сказала ему, что он должен побольше распространяться о своей любви, Вот он для того, собственно, и вишневки выпил, и новые штиблеты надел, чтобы смелее высказать обуревавшую его страсть. «Но как? С чего начать?» В этом состояло для него все затруднение. «Мистерис Гринау!» — воскликнул он, наконец, вскакивая со стула. «Милая мистерис Гринау! Голубушка мистерис Гринау!» «Согласны ли вы быть с женою?» «Уф!» Прорвалось-таки, наконец. «Все, что мое, будет вашим. Под этим я, конечно, главным образом разумею свою руку и сердце. Пора, Вы не знаете, как я способен любить. В целом, в Норвиче не найдете вы другого человека, который был бы так способен любить женщину. С той самой поры, как я увидел вас в Ярмоуте, я был сам не свой». Спросите у моих домашних, и они скажут вам, что я был как э, в воду опущенный. Даже хозяйство мне опостылило. Не знаю, заглядывал ли я и шесть раз в счетную книгу с самого июля месяца. Но разве? Это моя вина, мистер Чесаков. А то чья же? Куда бы я ни пошел, всюду мысль о вас преследует меня. Я уж решился, если вы не согласитесь переехать в Ойлимит и сделаться его хозяйкою. Я сам ни за что не останусь в нем». «Как? Вы хотите покинуть ой-лимит?» «Хочу. Я сдам ферму в аренду, а сам отправлюсь куда-нибудь путешествовать. Что мне в этом уголке, когда избранница моего сердца не хочет разделить его со мною?» Правда, у меня там все есть, что только можно покупать на деньги. да Не на радость все эти удобства, когда любовь замешалась в дело. Знаете ли, что я теперь ни во что не ставлю и богатство, и всю эту суету? Поверите ли, я уже месяца три как не сводил счеты с моим банкиром. Но чем же я-то могу вам помочь, мистер Чесакев? Стоит сказать одно только слово. Скажите, что вы согласны быть моею женою. Я просто буду на руках вас носить. Верьте моему слову. А что насчет ваших денег, так я об них и не думаю. Я не то, что иные и прочие. Мне вы сами по себе дороги. Вы до конца дней будете моей милой женушкой, моей кралечкой. Нет, мистер Чесако, вы требуете невозможного. «Но почему же невозможного?» «Послушайте, Арабелла!» И с этими словами мистер Чесакер брякнулся перед ней на колени. Вишневка, видимым образом, начинала действовать. Стать-то на колени было недолго, но при этом штиблеты его слегка затрещали. В пылу увлечения он этого, конечно, и не заметил, но обстоятельство это не ускользнуло от миссис Гринау, и не на шутку смутила ее опасением. «А ну, как он не в состоянии будет подняться на ноги без ее помощи!» «Полноте, мистер Чисаков», — проговорила она, — «не дувачьтесь, встаньте!» «Не встану я, пока не услышу от вас, что вы согласны быть моею!» «В таком случае вам придется постоять на коленях всю свою жизнь, а это, согласитесь...» «Будет очень неудобно. Прошу вас, мистер Чесаков, оставьте мою руку в покое. Слышите ли?» Руку ее он выпустил, на колено преклоненную позу и не думал покидать. «Что за шутовская поза?» — продолжала мистер Сгринау. «Вы, наконец, меня заставите отполкнуть вас? Разве вы не слышите, кто-то идет?» Но мистер Чесакер ничего не слышал. — Я не встану, — отвечал он, — пока вы мне не дадите позволения надеяться. — И подите вы со всеми вашими глупостями. Говорят, вам вставайте. Ну вот, я так и знала. Тут и Чесакер расслышал шум шагов. Он было начал примиряться, как ему встать с полу, но в эту самую минуту дверь отворилась, и вошел капитан Бельфильд. «Извините», — заговорил он, — «Жанетты мне не попалась навстречу, а потому я позволил себе войти без доклада. Если не ошибаюсь, я могу поздравить моего друга Чисакера с успехом». Пока он говорил мистеру Чисакеру, удалось, хотя и не без усилий, подняться на ноги. «Я попрошу вас выйти из комнаты, капитан Бельфильд». — проговорил он. «Я имею до мистерс Гринау одно крайне важное дело, о чем каждый порядочный человек на вашем месте мог бы и сам догадаться». «Как не догадаться, дружище?» — отвечал капитан Бельфилд. «Так что ж, поздравлять вас, что ли?» «Я попрошу вас, сэр, выйти из этой комнаты», — повторил мистер Чесакер, наступая на него. «Я готов, если миссис Сгренау этого желает». Мистер Сгренау почувствовала, что настала ей пора вмешаться в дело. «Господа», — заговорила она, — «позвольте вас попросить не затевать ссор в моей гостиной. Капитан Бельфильд, во избежание недоразумений я должна вам сказать, что поза, в которой вы застали мистера Чесакова, была принята им по собственной доброй воле». без всякого с моей поошвения. Мне и самому так казалось, мистер гринау Кому какое дело, что вам казалось, сэр? — перебил его мистер Чесакер. — Господа, господа, это, наконец, ни на что не похоже. Капитан Бельфильд, я, кажется, буду принуждена попросить вас удовиться. После того, что случилось... Я поставлю нам необходимость дать мистеру Чесакову решительный ответ. «Конечно, конечно!» — отвечал Бельфилд. «Я найду другой случай засвидетельствовать вам свое почтение. Быть может, вы позволите мне побывать у вас вечерком?» На это миссис гринау отвечала не совсем решительным наклонением головы, и капитан удалился. Как только захлопнулась за ним дверь, Мистер Чесакер сделал новую попытку броситься на колени, но этому мистер Сгринау положительно воспротивилась. «Повно темистов Чесакова!» — осадила она его. «Повокончить эту комедию!» «Комедию!» — повторил он, прижимая руку к сердцу и рисуясь в своих штиблетах. «Конечно! Одно из двух! Или это комедия?» Или недоразумение. В последнем случае вся вина за случившуюся падает на меня, и я смиренно прошу у вас прощение Но ведь вы, не правда ли, согласны быть моею женою? — Нет, мистер Чесакев. Мужа своего я схоронила, будет сменяю одного облака Черт! «Побери!» — воскликнул мистер Чесакер, взбешенный этим новым появлением на сцену мистера Гринау. Восклицание его бесспорно грешило против правил вежливости, но даже миссис Гринау не могла не почувствовать, что в его положении подобная выходка извинительна. «Расстанемся друзьями!» — проговорила она, протягивая ему руку. но он повернулся к ней спиною, чтобы скрыть пробившуюся у него слезу. Должно полагать, что он искренне любил ее, и взял бы ее даже и тогда, если бы ему сказали, что все ее состояние пошло прахом. — Что ж, вы не хотите дать мне луку, залог примирения? — проговорила она. Подумайте прежде, чем вы провожаете меня. Право, подумайте, — настаивал он. Если вам мой образ жизни не нравится, то только скажите, все можно будет переменить. Я и ферму брошу, если вам неприятно соседство скотного двора. Я все готов для вас сделать, мистерис Гринау. «Если бы вы знали, как я вас крепко полюбил!» На этом месте голос его оборвался и выдал слезы, которые он так тщательно скрывал. Мистерис Гринау была слегка растрогана. Конечно, ни одной женщине не пришло бы в голову выйти замуж за человека из-за того только, что он перед ней расплакался. И мистерс Гринау менее чем кто-либо была способна на такую глупость, но это не мешало ей чувствовать к нему сострадание. — Друг мой, — заговорила она, дотрагиваясь рукою его руки, — выкиньте эту мысль из головы. — Вам-то хорошо говорить. — Как я ее выкину из головы? — отвечал он, чуть не всхлипывая. «Повноте, повноте!» — продолжала она. «И что нашли вы, мистер Чистаквел, в такой стаухе, как я, когда столько молодых девушек готовы, бог знает, что дать за одно ваше ласковое слово?» «Не нужно мне молодых!» «Ну вот хоть бы Чарли Ферстерс! Чем она вам не жена?» «Нашли кого!» С негодованием воскликнул он. «Или моя племянница Кэт Вавазов, у которой есть свое маленькое состояние, не говоря уже о ее красоте и талантах». «Бог с ней совсем! Мистер из Гринау!» «Это вы потому так говорите, что ни вазу не взглянули на дело с настоящей точки зрения». «Слушайте, мистер Чесаков, если я приглашу ее на будущее лето к себе в Ярмоуд, обещаетесь ли вы серьезно подумать об этом деле? Вам нужна жена, а лучшей жены вам не найти, хоть изъездите всю Англию». мистер Гренау, в настоящую минуту я ни о какой другой женщине не могу думать». Кроме моей племянницы? Нет! Кроме вас самих! Я человек, как есть убитый. Всю жизнь свою я не поверил бы, что любовь меня так перевернет. Я просто не знаю, куда деваться. Ну да, что толковать? Видно, надо мне собираться назад. Твой лимит. Опостылил мне это той лимит. Ой, навсегда опостылил. Это вам теперь только так кажется. Еще посмотрите, как весело живёте внёс моей племянницу, а вы? Вы-то тогда что будете делать без Визгренау? Что я буду делать? Ну да, что вы будете делать? когда вы женитесь на кэт как что я буду наезжать к вам и гостить по целым месяцам стану нянчить ваших ребятишек на то я и бабушка буду нет я не насчет этого он остановился в нерешимости так что наконец миссис гринау сама спросила у него что он хочет сказать Ведь вы не выйдете замуж за этого, как его, Бельфильда. Помните, мистер Чесакер. Уж это просто-напросто гнусная ревность. Какое право имеете вы допрашивать меня, пойду ли я замуж за того или за другого? По всем его я навсегда останусь вдовою». «Но я вовсе не намерена связывать себя какими бы то ни было обетами». «Вы не знаете, мистер Сгринау, что это за человек?» «Я вам как друг говорю, берегитесь его!» «Оно, конечно, хорошо на словах рассуждать о том, что не след человеку, клен ухаживает за женщиной, слишком много толковать про свои деньги». А я не поверю, чтобы Голь какая-нибудь могла быть хорошим мужем. на уж почастил Ганья, он собаку съел. А если так, то почему же вы были с ним такие приятели? А, почему? Потому что я глуп был. Понравился он мне, должно полагать, своими бойкими веселыми речами. Ну вот, видите ли... А мне вы хотите помешать следовать вашему пеймелу, если вы выйдете за него замуж, мистерис Гринау? Я чувствую, что не сдобровать ему от меня. Вот вы сами увидите. Я чувствую, что стерпеть это будет свыше моих сил. Как подумаю, что этот Подлый оборванец может сделаться вашим мужем. <свят> ну, а теперь я полагаю, что мне всего лучше убираться отсюда. Конечно, если вы намерены так частить моих друзей. Хороши друзья, нечего сказать. Ну да, об этом мы пока помолчим. Ведь сколько я ни говори, из этого толку никакого не будет. Вот если бы вы побольше говорили с моей племянницей Кэт Вавазор, то из этого мог бы быть толк мистер Чисакел. На это он ничего не отвечал и с горечью в сердце отправился во свояси. Ну, думал ли я когда-нибудь, что меня «Так скрутит любовь!» — воскликнул он про себя, ложась в тот вечер в постель. Когда капитан Бальфильд, верный своему слову, явился в этот вечер на квартиру миссис Гринау, его не приняли. Жанетта объявила, что у госпожи ее болит голова, и она не может к нему выйти.